Глава 24 Астрид осталась за столом, довольная тем, что ей больше не нужно никуда идти. Она достала альбом для рисования и набросала по памяти портрет Рен. Затем вытянула ноги и просто сидела, глядя на последние золотые лучи солнца. Она посмотрела на ограждение пирса. Поручни почти на уровне груди. Могла ли Синтия Лич перебросить через них мужа? Она достаточно сильна, чтобы, нисколько не напрягаясь, поднять два металлических садовых стула. А как насчет рослого мужчины? «Еще один вопрос». К свободному столику подошла семья из пяти человек. Они отодвинули стулья и сели. Отец семейства торжественно положил на середину стола белый полиэтиленовый пакет. Каждому досталось по коробке с fish and чипс. Астрид наблюдала, как дети рвут бумажные обертки и запускают руки в еду. Десять минут спустя из кафе показалась Мелоди. Она заперла боковую дверь, прошла мимо входа на пирс, миновала ряды припаркованных машин. Достигнув каменного стапеля, она остановилась и бросила быстрый взгляд через плечо. Затем, словно крадучись, спустилась к берегу. Астрица очла ее поведение странным. Мелоди дважды проверила, не следят ли за ней. Достаточно веская причина начать слежку. Астрица собрала свои вещи и направилась к пирсу. Она перегнулась через ограждение справа. На полоске берега внизу следов Мелоди не оказалось. До воды было всего 20 ярдов так что Мелоди никак не могла пойти в ту сторону. Видимо, она свернула и зашла под пирс. По другую сторону от пирса находился еще один небольшой участок галечного пляжа у подножия веранды отеля «Георг». Мелоди не видно, значит, она под пирсом. Большие деревянные доски на стелы были плотно подогнаны друг к другу, и заглянуть под пирс не удалось. До Астрид лишь доносился плеск волна скалы. Она покинула пирс и пошла по маршруту Мелоди мимо припаркованных машин и вниз по стапелю. Путь преграждала груда камней. Астрид перелезла через них и постояла, часто моргая, пока глаза привыкали к темноте. Мелоди сидела на сухом песке, прислонившись спиной к гладкому камню. Она выдохнула облако серого дыма. Астрид уловила запах марихуаны. «Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь?» Мелоди смотрела прямо перед собой на небольшие волны вокруг пирса. «Конечно», — сказала она сонно, — «я освобожу место». Она подвинулась, а Астрид села рядом с ней. В пяти ярдах впереди по песку неслись легкие волны. Гол эхом отражался от досок над головами. «Симпатичное местечко», — сказал Астрид. «Будь я подростком, пришла бы восторг. Я люблю здесь курить». Мелоди сделала долгую затяжку. Кончик сигареты светился оранжевым. Затем девушка выпустила дым из носа. «Спускаюсь сюда после смены, чтобы снять напряжение». Над ними по доскам шла семья. Было прекрасно слышно, как ребенок выпрашивает у родителей шоколад. «Вот это акустика», — заметила Астрид здорово. Можно послушать, что говорят люди, если нужно настроиться». Она уперлась каблуками в песок. «Ты когда-нибудь работала официанткой?» «Одно или два лета в университете. Платили неплохо, но клиенты...» «И не говори. Они по большей части вполне нормальные, но бывают такие парочки, которые на свидание приходят, да?» «Да, хуже не придумать». Астрид прислонилась спиной к камню, особенно мужчины, «Сначала просят попробовать вино, потом делают вид, что оно никуда не годится и требуют заменить. Приносишь то же самое, и им все нравится». Мелоди усмехнулась. «Хочешь затянуться?» Она предложила Астрид сигарету. «Нет, спасибо, не по мне». «Ну ладно». «Еще это их не пальцами», — продолжила Астрид. Она понизила голос. «Могу я получить чек?» Она засмеялась. «Как будто застряли в голливудской романтической комедии с девяностых». «И не говори», — повторила Мелоди. А теперь все помешаны на аллергии. Правда? Ага, мы в кафе уже с ног сбились. Приходится. Орехи, молоко, пшеница. Все предусмотрели? Тогда придет посетитель с аллергией, о которой никто никогда не слышал. Как сегодня. Одна, напыщенная мадам, вся из себя яхтсменка, вроде бы остановилась в каусе, Я, говорит, умру, если съем каперсы. Каперсы? «Ага, что бы это ни было, я ей, мол, впервые такое слово слышу, а она мне... «Ну, тогда я не собираюсь играть в русскую рулетку с вашим салатом несуас встает и выбегает за дверь. Мелоди запрокинула голову и разразилась смехом. Затем она вдруг перестала смеяться и уставилась на доски над головой, как будто не понимая, почему ночью не видно неба. Она повернулась кастрит. «Извини, а мы знакомы?» «О, ты нас обслуживала минут десять назад». «Извини, тяжелый выдался день». И я была здесь несколько дней назад, когда обнаружили тело в воде, помнишь? Помнили я? Мелоди выпрямила спину. Ее глаза широко распахнулись. На острове годами не происходит ничего, а потом на тебе. Невероятно. Как те крабы? Ты когда-нибудь смотрела смертельный улов? Астрид покачала головой. Телешоу о глубоководной рыбалке, когда из моря вытаскивают большие клетки, и в них, ну, крабы, полно крабов. И здесь то же самое. Его лицо потрясающее. Она держала сигарету между большим и указательным пальцами. Оранжевый огонек уже подбирался к ее коже. Да уж. Она швырнула окурок в воду, которая тут же поглотила его и унесла в море. Так вот, Мелоди, что? Ты видела раньше человека, которого вытащили из воды? Может, он слонялся по пирсу? Мелоди дернула носом. Сказала, что не может вспомнить, что каждый день приходило много клиентов, и она изо всех сил старалась их забыть. Кроме того, по ее признанию, большую часть времени она была под травой. Вода отступила далеко, почти до минимального уровня, хотя на глаз трудно определить. В тот день Астрид подумывала выйти в море, потому заглянула в карты. Отлив в 17.26. Но потом она встретила Рена, потом наблюдала за Мелоди и в итоге оказалась под пирсом. Официантка встала, стряхнула крошки марихуаны со своей толстовки и попрощалась. Затем она снова уточнила, не работает ли Астрид на федералов. Астрид ответила отрицательно, предполагая, что имеется в виду полиция. Мелоди еще раз попрощалась, потом заговорила о своей работе и коллегах, большинство из которых ей нравились. Затем она вытянула руку вперед и сделала круговое движение, которое, казалось, удивило ее не меньше, чем Астрид. «Пока!» «Пока, Мелоди!» Астрид проводила взглядом Мелоди, которая старалась идти по песку, наступая в свои же следы, и снова прислонилась к скале. Место и впрямь хорошее. Открывался вид на все побережье, вдоль дамбы до самого Нидалсай, за ним частная пристань, выступающая из садов полуострова. Море отступило настолько, что под дамбой показалась полоска суши. Теперь при желании можно пройти весь путь до пристани Нидалсай. Любой мог покинуть главную улицу и попасть в сады, например, Виктор. Астрид стала пробираться по камням у подножия морской дамбы. Она держала хороший темп и примерно через пять минут уже оказалась на частной пристани. Поднявшись по трапу, девушка недолго постояла там, размышляя, если тем же маршрутом шел Виктор, что он сделал дальше. Куда завело его любопытство? Пристань хорошо видна из дома, так что если только его не охватил неожиданный приступ смелости, он, вероятно, решил бы поскорее укрыться в зарослях рододендронов впереди. Кусты с плотно сложенными листьями достигали высоту более десяти футов. Астрид зажмурилась, закрыла лицо рукой и двинулась вперед. Ее чемоданчик то и дело цеплялся за ветки. Пройдя сквозь заросли, она наклонилась. Под навесом из листьев было много места. Из центрального ствола росло множество ветвей, похожих на скрученные веревки. Некоторые опускались на голую землю, будто еще опоры, а затем снова поднимались. Она перешагнула через ветки и вышла обратно на свет. Там был лук в форме широкого, большого пальца, вытянутого к морю. В нескольких ярдах справа виднелась узкая тропинка. Она тянулась от просвета в кустах, вероятно, там пройти было проще всего. Астрид шагнула на тропинку и вышла на луг. Вокруг шелестела трава высотой по колено. Тропа вела через нее к участку размером с половину теннисного корта, на котором кто-то явно поработал косой. Заметить площадку можно было, лишь подойдя вплотную. А посередине Астрид увидела продолговатый, свежевскопанный участок со сторонами примерно 3 фута на 7. Размер могилы. Сердце девушки пропустило удар. Неподалеку лежали комья земли. Некоторые из них были желто-коричневыми, точно такого же оттенка, как грязь на обуви Виктора и Сайлоса. Астрид удалось добраться до пляжа у Пирса до того, как вода достигла дамбы. Еще 20 минут ушло на то, чтобы вернуться к лодке. Оказавшись на борту, она положила на стол чемоданчик и открыла его дрожащими руками. Жаль, что остальные не увидят. Всем, особенно Аннабель, наверняка хотелось бы поучаствовать. Через несколько минут Астрид узнает, существует ли связь между смертью двух мужчин и таинственной могилой, которую она только что нашла. Она достала из чемоданчика бутылку прозрачного растворителя, маленькую стеклянную пипетку, увеличительное стекло, ножницы, три кисти для акриловых красок размер четвертый, средний, три неглубоких склянки, три небольших квадратных листа белой акварельной бумаги. Аккуратно разложив все это на столе, по склянке и кисти рядом с каждым листом бумаги, она поискала в сумочке три образца, хранившихся в конвертиках из чеков. Она взяла первый с надписью «Сапоги Виктора», осторожно его развернула и постучала по бумаге, чтобы отлипли частички земли. Затем она поднесла конвертик к первой склянке и кончиком кисточки смахнула в нее образец. Ту же процедуру она проделала с двумя другими, убедившись, что объем везде одинаков. Теперь растворитель. Две капли в каждую склянку. Закрыть крышкой и энергично встряхнуть. Астрид уже видела, что цвет жидкости получился одинаковым, насыщенного маслянистого янтарного цвета. Ее сердце снова заколотилось. Однако для полной уверенности требовался еще один эксперимент. На листах акварельной бумаги она раствором из образцов нарисовала квадрат. Каждый раз она использовала другую кисть и прокрашивала бумагу до самого края. Через минуту они высохли. Астрид положила их рядом друг с другом так, чтобы края листов соприкасались. Взяв лупу, она изучила переход цвета от одного листа к другому и в обратную сторону. Они ничем не отличались, хотя стопроцентно подтвердить это мог только масс-спектрометр. Однако и двух проверок сейчас было достаточно. Она села, чтобы успокоиться. Сомнений нет. Виктор и Сайлас стояли на свежевскопанной земле возле луга, спрятанного за кустами. Затем, 48 часов спустя, они оба погибли. И только она, Астрид Свифт, это заметила. Вовремя. Прежде чем доказательства исчезнут и правда покроется наростами времени, могила все еще там. Но что или кто покоится под землей?